Глава 13. Эй, чудо, ты есть будешь? спросил я. Девушка сидела напротив печки и заворожённо уставилась в огонь. Перед этим она осмотрела всю землянку, с интересом потрогала светильник, поморщила носик от инструментов. Высококачественная сталь ей, видите ли, не угодила. С удивлением вскинула брови от количества съестных припасов. Пока она была без сознания, Я обработал её раны и принарядил в нормальную одежду. Да и сам полностью очистился. Тут даже зубные щетки с пастой были. После знакомства с зелёной жижей из монстров такие средства гигиены явно были не лишними. Замызганную куртку и штаны я выбросил неподалёку. Зато вонь ушла. Я забрала твой опыт, напомнила Кейра. Это ведь ты уничтожил менталиста ещё дней небес. Да и около того строения с лестницей лежало много планетарных мобов. В моём мире я бы стала твоим врагом. Ага. Есть, говорю, будешь? Я распечатал индивидуальный рацион. Ты мясо ешь или дриады только соком растений питаются? Я ем почти всё. Нужна только термическая обработка. Наша с тобой физиология очень схожа. Ага, подтвердил я, непроизвольно вспоминая нагою фигуру. Девушка выглядела потрясающе во всех смыслах. Хотя, наверное, у меня просто давно не было женщины. Вот она и показалась мне очень красивой. Хотя и немного необычной. По крайней мере, кожа была настолько светлой, что ей бы и гейши позавидовали. «Что с тобой?» На меня уставились зеленые глаза с фиолетовыми и золотыми прожилками. «Здесь гречка с тушенкой и фасоль с мясом». проигнорировал я, кидая консервы на печку. Через минуту разогреется. Ты мне помогаешь? Просто так? Это неправильно. Ты уж определись. То ты говоришь, что я был твоей ездовой лошадью, то утверждаешь, что это неправильно. Забавно, у вас тоже есть лошади. Кира посмотрела на руки, которые были залеплены пластырями. Создавалось ощущение, что она только сейчас обратила внимание на все повреждения. Ты не потребовал платы. А ты мне что-то можешь дать, кроме своих клинков и своего тела? Этим я мог воспользоваться, пока ты был без сознания. У тебя бы ничего не получилось, Киро легко улыбнулась. Это игровое оружие называется сай, и оно привязано только ко мне. Без моего разрешения ты не сможешь его взять. А тело? Она поднялась и приблизилась ко мне. Рука слабо коснулась моей небритой щеки. Я все так же видел перед собой необычную девушку. Вот только почувствовал, как падает уровень моего либидо. Наши виды схожи. В нас такие же жизненно важные системы. И размножение происходит таким же путем, как у вас. Но без нашего согласия ничего не получится. Неужели ты не заметил этого? Голос Киры был холоден и спокоен. Ты лечил меня? Она провела ладонью от груди до бедер. в которых раньше были несколько десятков за нос. «Но бывает и вот так». Мое сердцебиение ускорилось, а дыхание перехватило. Тело затряслось в предсклушении. Шестым чувством я понимал, что ничего не будет, поэтому отвел ее руку в сторону. Наваждение тут же ушло. «Еда разогрелась», — сказал я, подходя к печке. «У тебя сильная воля. Рекомендую в будущем взять эту характеристику». Для молодых рас она необходима. Ты кто? спросил я, доставая ложки. Моя теория, что эта девушка геймерша, трещала по швам. Да и раньше казалось, что она ходит в линзах. Теперь что-то неуверенно. С другой стороны, она могла открыть себе магические умения, а теперь просто притворяется. А, тоже маловероятно. Тогда она бы не стала расхаживать голой по зимнему лесу. А вдруг она так характеристики качает? Устойчивость там или защиту от холода? Такое возможно? Вполне. Я ведь не знаю, как работает система, но сдаётся мне, что она не сильно отличается от компьютерных игр. Я человек. Что это такое? Кира указала на столовые приборы, затем резко рванула на улицу. Я побежал следом. В 15 метрах от землянки увидел две пары светящихся красных глаз. Что-то у меня мозги плывут. Совсем забыл следить за кругом при помощи карты. А девушка, видимо, такой оплошности не допускала. Бой был скоротечен. Одновременный взмах обеими руками, клинки вонзаются в головы тварей, монстры падают. Девушка двумя уколами рассекает нить опыта. Я теряю с тобой время. Данил со слегка обозлённый голос. Чуда. Удобно в носках бегать. Я ухмыльнулся. Пойдём, поедим, и мы немного поговорим. Нужно решить, как дальше будем действовать. Не дожидаясь ответа, вернулся в землянку. Кира появилась только через 5 минут. Она молча уселась рядом со мной. Я протянул ей ложку и разогретую еду. Это столовый прибор. Девушка постучала ногтями о металлическую поверхность. Ну, я не понимаю принципа его работы. И обувь у вас странная, она совсем не помогает. Издеваешься? У нас не было такого. "Ясно", сказал я, закрывая глаза. "И что мне с ней делать?" Первым делом стянул с неё носки и повесил их на верёвку над печкой. "Пусть сушатся. Во-первых, следи, чтобы ноги были в тепле и не намокали", начал поучать я. Возиться с тобой больше не буду. Ты говоришь неправду, сказала Кира. Во-вторых, проигнорировал я. Блин, тяжело с людьми, которые читают тебя как открытую книгу. Это не обувь. Её я тебе дам. Размер может быть великоват, но пара носков всё исправит. Одежду тоже дам. Мне и в этом тепло, девушка оттянула край термобелья, которая подчёркивала все линии сексуальных изгибов. В-третьих, Ты на улице пыталась разобраться со снегоходом. Я видел это по карте. Потом, может быть, научу им пользоваться. Сейчас не лезь. И в четвертках я зачеркнул гречку, открывая рот. Зачем? Чудо, делай, что говорю. Девушка послушалась. Я прикоснулся к её коже. Уровень физического влечения тут же упал. Так легче. Только психологически ничего не изменилось. Веду себя, блин, как спермотоксичный подросток. Сделав глубокий вдох, поднёс ложку к её губам. "Ладно, закрывай рот. Смотри, чтобы зубы не стукались о поверхность". Вытащил ложку. "Удобно", оценила Кира, смотря на потолок. "Принцип работы понятен и вкусно. Теперь давай сама. Ешь, а я пойду проветрюсь. Не теряй". Набил трубку табаком и выбрался на улицу. Какая-то нездоровая херня происходит. Покуривая, начал листать логи. Добрался до момента одной из своих смертей от менталиста. Система сжалилась и высветила оповещение, что меня взяли под контроль. Прокрутил до момента влияния от Керы. Ничего. Собравшись, вошёл внутрь. Пришло время серьёзно поговорить с девушкой. Слишком уж много странностей от неё. Кто ты такая? Я понял, что ты человек. Прервал я ее ответ. «Как ты оказалась голой в лесу? Я тебя тут никогда не видел. До ближайшего поселения километров двадцать пять». «Я не могу ответить на этот вопрос. А, -а, а есть еще?» Она продемонстрировала пустую емкость. «Есть. Вон там». Кивком головы указал на одну из полок. «Сама встань и возьми. Где ты взяла игровое оружие? И чем оно отличается от обычного?» «А это что такое?» и держала в руках шоколадку. Она пошелестела фольгой. Очень интересный звук. Это съедобно. Попробуй. Я наблюдал, как девушка неумело разворачивает упаковку. Затем она прикоснулась кончиком языка к плитке, а после откусила. Её глаза налились детским восторгом. Я молча встал и направился к этой странной женщине. Притронулся к её щеке, а после Притянул девушку к себе. Наши губы соприкоснулись. Киера не сопротивлялась. Через секунд 5 мир покачнулся. Я полетел кубарем, безвольным мешком, впечатываясь в пол. Рука оказалась зажата в тиски стального захвата. "Что это было?" раздался спокойный голос. "У вас едят себе подобных?" "Нет!" промячал я. Колено девушки вдавливалось в мою челюсть. Тогда объясни, зачем ты укусил меня за губу? Или ты хотел съесть? Она смотрела на надпись на упаковке. Горький шоколад? Зачем тогда разрешил мне, если не хотел делиться? Мне стало смешно. Я попытался высвободиться. Ну куда там? Держали меня крепко. А, поняла. Кира отпустила меня. У вашей расы всегда так? Вы не можете себя контролировать? У нашей расы Я поднялся. А ты к ней не принадлежишь? Я не умею читать мысли. Она положила плитку на полку. Ответь на вопрос. Скоро я часто буду встречаться с такими как ты. Это нужно знать. Можешь есть, если понравилось. У нас шоколада много. И ты же сама на вопрос не отвечаешь. Что бы мне отвечать? Ты можешь контролировать себя. Девушка внимательно посмотрела на меня. Могу. Неправда? Ты сам себе не веришь. Я помогу. Сейчас будет легче. Кира прислонила руки к моей голове. В логе отразились знаки вопросов. При этом мысли стали кристально чистыми. Я вспомнил обо всех странностях, которые устроила эта особа. «Ты забрала мой опыт и заворожила меня», — сказал я с улыбкой. Попытался непринужденно потянуться к оружию. «Забрала. Мне он нужнее. И это важно для всех нас». Небрежным тоном парировала девушка. Почему? С чего ты взяла, что твоя прокачка важнее, чем моя? Я направил на неё автомат. Ты собираешься меня убить? Кира безразлично посмотрела на дуло. Не рекомендую. Если ты это сделаешь, твоё существование долго не продлится. Ещё не решила. Отвечай на вопрос, иначе весь твой накопленный опыт сгорит. Сейчас я был уверен в своих словах. Да, передо мной стоит вполне себе милая девушка. Вот только это не отменяет того факта, что на мои мозги повлияли самым наглым образом. К тому же, после смерти ничего с ней не будет. Она улетит к артефакту фиксации, а я смогу спокойно прокачиваться дальше. А её угрозы? В ближнем бою она меня одолеет. Вот только кто сказал, что я дам ей подойти ко мне на расстояние удара? Я один из будущих военачальников земли. Ира непренуждённо отломила плитку и закинула её в рот. Чем я буду сильнее, тем больше шансов на будущую победу. Какую победу? не понял я. На арене. Хм, через сутки после инициализации говорилось об арене, вспомнил я. Ты что-то про это знаешь? Да, проговорила девушка, забавно двигая челюстью. Ну так рассказывай. Бесит она меня. Всё крищами приходится вытаскивать. Не могу Девушка, копируя меня, пожала плечами. «Нельзя! На это запрет!» «Какой запрет?» «Администрация игры запрещает упоминать про это!» «Заставь меня говорить!» — попросила Кейра. «Ты больная?» — спросил я, удивившись по желанию. «Сперва говорит, что нельзя. Теперь, что нужно ее заставить!» «Отвечай на вопрос!» «Внимание, игрок! Количество ваших возрождений уменьшено на единицу. Текущее значение — пять». Вонь информации откроется позже. У вас есть неиспользованный вопрос. Вы можете его задать. На меня навалилась тьма. Красные буквы на чёрном фоне застилали весь обзор и ничего не позволяли разглядеть. Я на всякий случай убрал палец с курка автомата, вдруг не нароком выстрелю в эту странную девушку. Признаться, несмотря на потерю опыта и чистое сознание, мне не хотелось её убивать. Всё хорошо. Данил, всё до меня знакомый голос. Просто внимательно прочитай оповещение и осознай его. Когда система удостоверится, что ты всё понял, то снова сможешь видеть. Я сделал всё, как сказала Киера. Буквы вскоре исчезли, а зрение прояснилось. Что-то она непозволительно много знает о системе. И откуда? И если судить по её внешнему виду, то всё это время она провела в лесу. «От тебя сплошные расходы». Я положил автомат. Затем подошел к полке и взял несколько упаковок из индивидуального рациона. После протянул девушке повидло. «Попробуй. Тоже очень вкусная вещь». «Я все верну», — пообещала девушка. «Я про опыт и потерянное возрождение. И поделюсь информацией, которая в будущем позволит тебе стать намного сильнее. Ты не безнадежен. Не рассчитывай, что сможешь стать одним из девятисот сорока семи». Шансов на это почти нет, но остатки своей жизни ты сможешь прожить спокойно. Ты вообще с этой планеты? спросил я. Нет, но я из миров, которые связаны с твоей планетой. Пусть так. Удивляться не было ни сил, ни желания. Как ты вернёшь возрождение и опыт? Если ты попадёшь в топ, то система награждает. Топ это знаю, что это, перебил я. Уже попадал. Серьёзно? Брови Кейры взлетели вверх. «Неожиданно. И в какой?» Она выдавила повидло в рот. «М-м-м, очень вкусно». «В разные. Я не спешил делиться информацией». «Ещё и в несколько. Ты полон сюрпризов. Что ты хочешь узнать у меня?» спросила девушка. То он почему-то напомнил школьных учителей. «Если на это не будет запрета, то я расскажу». Ну давай быстрее, я с тобой потеряла слишком много времени. Твоё оружие. Я указал на клинки. Откуда оно? Помнишь, ты упоминал рептилоидов? Я неопределённо пожал плечами. Вроде что-то такое было. Не так давно эти саи попались мне как раз в их мире. Перед отправлением сюда я привязала клинки. Они не имеют никаких особенностей. По факту это хлам. Такой же как это. Она показала на вилы, топоры и лопаты. Мне даже как-то обидно стало. Их необычность в том, что они подходят для всех уровней, даже для нулевого. И это большая редкость, так что мне очень повезло. Почему? Я появилась на твоей планете в момент запуска игры. Все мои старые достижения слетели: уровень, знаки силы, инвентарь всё это обнулилось. Мог остаться только предмет, который не имеет уровня, и только один. У тебя их два. Это же парный предмет. Проговорила Кира таким тоном, будто поясняет не смышлёнушу об очевидных вещах. И это её, я 10 минут назад учил пользоваться ложкой. Что такое знаки силы? Это ключи доступа для выбора пути. Когда ты поглотишь 50 эссенций душ, ты сможешь выбрать. Подожди, остановил я её. Давай заново. Можешь кратко и структурированно всё объяснить? Я не спрашиваю, для чего пришла эта долбаная игра и каковы её цели и задачи. Но хотя бы правила в ней есть. Всё-таки я смирился, что это рыже чудо не геймер, а действительно выходец из другого мира. Наверное, смирился. Есть, ты справку читал? Да. Тогда ты уже знаешь, как начисляются очки опыта и как прокачивается уровень. Монстры будут появляться раз в сутки. Сперва слабые, Потом они будут становиться всё сильнее. Через месяц будут появляться такие, с которыми вы не сможете справиться обычным оружием, и вы сможете видеть не только их уровень, но и количество здоровья, умения и прочее. Всё будет зависеть от уровня наблюдательности, так что рекомендую и эту характеристику взять. А каким оружием с ними справляться? Её слова меня ничуть не удивили. У тех же ищади безны были непробиваемые конечности. Так что ничего странного, что оружие не будет работать. Да и уровни с умениями у них тоже есть. Системным. Тира повела перед моими глазами клинком. Оно будет выпадать в данжах. Там много чего будет выпадать: свитки, учебники, ингредиенты, амулеты, доспехи и многое другое. Уже на днях твой мир окончательно изменится. То есть, нужно проходить данжи, заключил я. Почему же ты в них не суёшься? Есть особенность. За каждый полученный уровень ты получаешь один знак силы и определённое количество очков распределяемых характеристик. А теперь я скажу то, что компенсирует и твою утраченную жизнь, и потерянный опыт. Если хочешь ещё повидло или шоколадку, бери. Они лежат в этих зелёных коробках. Я улыбнулся. И сними с меня своё внушение. Обещаю, что буду контролировать себя. Уверен? С сомнением спросила девушка. Да, у меня мысли из-за него путаются. Кира снова поднесла руки к моей голове. Я ощутил приятный аромат её тела. Сердце снова предательски застучало, но я не подал вида. Вопросительно посмотрел на неё. Ты сказала, что лишилась всех своих уровней и прочего. К магии это тоже относится? Да, я стала пустышкой. Очень интересное ощущение. До сих пор не могу привыкнуть. Девушка вытянула руку. будто пытаясь притянуть к себе телекинезом шоколадку. Ничего не вышло. Тогда что ты сейчас сделала? Я указал на свою голову. Это дополнительная награда за попадание в начальный топ-10, произнесла девушка, будто это что-то несущественное. Что это такое? Есть характеристики, которые невозможно прокачать системными очками. Одно из них это интеллект. По этому показателю я стала второй среди всех, кого подключили в этом мире к игре, — сказала Кейра. При этом сообщила как о само собой разумеющемся. «Ты что-нибудь еще получила? Ты ведь не только в начальном топе была, но и в другие попадала. Например, за скорость прохождения инициализации», — предположил я. «Не успела. Меня выбросило слишком далеко от зеленых лучей. Я потратила больше семи секунд, поэтому даже в десять тысяч лучших не попала». Но зато наверстала за счёт других топов. И того, что могу тебе сказать, она на мгновение задумалась. Физическую силу моего тела подняла, и этим меня наградила система. Ты обещала компенсацию, напомнил я. Не дёргайся. Я провёл пальцем по уголку её губ, на которых виднелось повидло. Вот ведь рыжее чудо.